Смельчаки сильно на паровоз и рванули вперед, давя японцев на рельсах. Писатели поклялись, что взорвут весь эшелон и погибнут сами, если их остановят. Эшелон прибыл. Витгефт созвал совещание, даже не заметив, наверное, что место председателя досталось генералу Стесселю. Случилось то, чего пущей смерти боялся Макаров. Эскадру прибирала к рукам армия. В преамбуле протокола выразились пораженческие намерения Стеселя. Флот якобы уже не способен к активным действиям, посему будет лучше, если свои боевые средства с кораблей он передаст командованию гарнизоном. Впрочем, у меня, автора, еще не возникло нужды излишне драматизировать обстановку, как в полное отчаяние, прерываемая зубовным скрежетом патриотов. Отнюдь нет. Люди сражались, стойко переносили неудачи, верили в лучшее. Голода в Порт-Артурии не знали. Мука, конина, водка, чай, сахар не переводились до конца осады. В ресторане «Палермо» рекой утекло шампанское. Были тут юмор и любовь. Бывали мгновения большого человеческого счастья. Все было жили и верили. Эта чепуха с осадой не затянется. Что-нибудь одно, или Куропаткин нас выручит, или Зиновий Рождественский приведет эскадру с Балтики и раскатает Того, как бог черепаху. 1 мая контр-адмирал Иессен доложил наместнику в Мукден, что генеральный фарватер у Владивостока протрален, что его крейсера снова готовы вырваться на стратегический простор. В этот же день из порта Артура вышел заградитель Амур, забросав подходах крепости минами. С этого момента начались самые страшные, самые черные дни для Того и его флота. Когда в бухте Кэр возле Дальнего раз за разом Подорвались на русских минах сначала Миноносец номер 48, а потом Авизо Миако. Ничто не дрогнуло в душе Хайхатира Того. Война есть война, и потери на войне неизбежны. Но 2 мая русская мина, поставленная Амуром, рванула брюхо броненосца Ешима. В облаке пара он еще полз по инерции, пока эта инерция не затащила его На вторую мину переборки треснули. Конец. Другой броненосец Хацусы в точности повторил маневр Яшима, наскочив на две наши мины. Он держался на воде 50 секунд. Полтысячи человек погибли сразу. Наши наблюдатели с Золотой горы и с Электрического утеса видели эти взрывы устрашающей силы. Они даже фотографировали моменты агонии врагов и в Порт-Артуре долго кричали «Ура!» своим отважным минерам. «Расплатились-таки за Макарова», — говорили артурцы. «Сейчас выйдем эскадрой в море для боя, но осторожный Витгифт поднял сигнал. Командам разрешаю увольнение на берег». Японская пресса, обычно болтливая, на этот раз хранила молчание, и в Японии очень долго не знали о судьбе погибших кораблей. Того, наверное, пережил бы эти потери как закономерные в ходе Большой войны. Но в тот же черный для него день броненосный крейсер Касуга врезался в крейсер Иосино который перевернула кверху килем с легкостью, будто это была пустая консервная банка. Море, всегда безжалостное к людям, алчно забрало в свои глубины еще 300 человек. Пострадал и сам Касуга. Его с трудом оттащили в Сосебо для ремонта. Того призадумался. Надеюсь, это была последняя жертва. Но тут же сел на камни посыльный Тацута на котором адмирал Насиба спешил повидать свое начальство. На следующий день погода была по-прежнему ясная. Взрыв, и не стало именоносца Акацуки, который на полном ходу проехал своим пузом по русской мине. Японский флот охватила паника. Это не мины, это русские подводные лодки. Если это так, то, кажется, подтверждалась секретная информация из Петербурга. Балтийские матросы Ставили свои подводные лодки на железнодорожные платформы для отправки их на Дальний Восток. Неужели они уже здесь? Того доложили, что канонерская лодка «Акаги» входит на рейд Кинджоу, уже готовая к постановке на якорь. «Хорошо, пусть отдаст якоря», — кивнул Того.